Но Галя была не грустная, как паночка, а веселая. Она рассказывала про Украину, про свою белую хату с мальвами, братишку Петю. Она говорила, что ее Петя похож на меня. Она часто так и называла меня «братик мой хороший». Мы любили вспоминать родных. Отец с первого дня войны ушел на фронт, рассказывала Галя. А мама у меня знатная доярка Доминика Кривенко. Не слышал? Нет. «Эх ты, ленинградец!» Про нее даже в газетах писали. Как немец стал подступать, председатель колхоза и говорит, «Доминика Петровна, гоните наше стадо на восток, спасайте народное добро». Мама собрала своих доярок, телятниц, завязала два платья, шерстяную кофту в головной платок, расцелалась с нами, велела мне с Петей не разлучаться. «Тебе сколько лет?» «В декабре 11 «И Пете в декабре», — радовалась Галя, — Я говорю, ты братик мой хороший. Ушла мама, а на завтра наш учитель, бывший красный партизан семён Антонович, старик уже 60 лет, приходит к нам. Пора, говорит, ребят эвакуировать. Немцы соседнее село заняли. И собрал всех учеников, посадил их в школьный эшелон. И сам с ними уехал. Люди говорят, уехал, а мне не верится. Наверное, наш семён Антонович в партизаны ушел. А Петя семён Антонович так моего братика любил. А за что? За дело. Ты как учился, честно говори. А как ты думаешь? Хорошо. И Петя хорошо. Даже отлично. Так я мечтаю, мой братик с Семеном Антоновичем ушел. Он тоже был как ты, непоседливый, такой, все ему надо. Братик мой хороший, мама моя, отец родной, где вы теперь вспоминаете свою Галю? Галя принималась плакать, а я утешал ее, ведь она тоже меня всегда утешала. Галя разыскивала своих родных, ходила в военкомат, в эвакопункт, в Коканде тоже был эвакопункт. Она отправила три моих письма в Ленинград маме, только ни я, ни Галя ответов еще не получили. О нашей дружбе знала вся палата, и больные утешали нас, скоро и на нашей улице будет праздник, Тут много лежало эвакуированных, некоторые уже отыскали своих близких. А лечил меня седой, неразговорчивый доктор узбек. Я сперва боялся его, хотя Галя говорила, что он добрый. Так оно и было, потому что однажды он принес мне много газет, там было даже несколько номеров пионерской правды. Я так обрадовался, что обнял старого доктора за шею, а потом испугался, что это я делаю. Но доктор сам был доволен и даже шутя угостил меня подзатыльником. Я сразу разложил газеты на кровати, стал читать их. На другой день доктор принес мне три альбома, и я возликовал еще сильнее. В альбомы я срисовывал все наши ордена и медали и стал расклеивать портреты героев, фотографии разрушенных фашистами городов, разные интересные статьи и рассказы. Мои альбомы понравились всем, их читала вся палата. Старый доктор тоже садился возле моей постели на стул и молча рассматривал их. Потом он еще принес мне кипу истрепанных журналов вокруг света. Они тоже были очень подходящие. На больших страницах была нарисована всякая всячина. Знаменитые люди, ученые, разные редкие марки, ядовитые змеи, самые высокие горы и даже какие-то волосатые люди, Уроды! Мне больше всего нравились описания океанских островов, тропических стран, горных пиков и ледников. Как-то я рассматривал с Галей картинки и увидал в больничном саду мальчика. Он стоял перед моим окном в байком халате в пилотке и что-то кричал мне. «Мальчик!» – обрадовался я. «Галя, смотри, тоже мальчик!» Но слов его мы с Галей не разобрали. «Верно, он звал меня гулять в больничный сад. На следующий день он опять пришел к окну. Мы попробовали сперва разговаривать руками и всякими жестами, а потом я догадался. Написал записку и прилепил ее к стеклу. Ты откуда?» «Мальчик поднял правую руку. Вместо кисти у него была култышка в марлевой повязке». Мальчик дотронулся култышкой до пилотки и стал писать култышкой по воздуху. Я опять ничего не понял, а Галя решила, что это фронтовой военный мальчик, может даже юный партизан с Украины. И я тут же настрочил и прилепил к стеклу новую записку. Ты партизан? Мальчик важно кивнул головой, потом покраснел и умчался. В тот день я больше не видел его. А когда он появился на следующее утро, я нарочно выискал в моем альбоме фотографии партизан, героев летчиков, танкистов и стал прикладывать их к стеклу. Мальчик подолгу любовался ими, а потом делал знак рукой, чтобы я перевернул страницу. Он приходил к окну по нескольку раз в день. Партизан был неунывающий человек и ловкий, как циркач. Показывал мне разные фокусы и умел делать уморительные и страшные рожи, Хотя Галя за это бронила нас. Во время войны не кривляются, сердилась она и грозила партизану пальцем. Через неделю веселый мальчик вдруг пропал. Галя сказала, что его выписали. Выписали? А куда он делся? Наверное, в детдом определили? Вот как, подумал я. Мне не хотелось в детдом. В больнице я прижился и не думал почему-то, что со мной будет дальше. Куда я отсюда денусь? Но тут и впервые спросил Галю, а меня куда? Тоже в детдом. – Не бойся, там тебе будет хорошо, – сказала Галя. – В детдоме сейчас многие ребята просятся, даже из тех, которые с родителями приехали. Там и тепло, и сытно, и весело, кино показывают каждую неделю, концерты устраивают, самодеятельность. В детдом даже попасть трудно, имеет это в виду. Я понимал, что она меня успокаивала и даже обрадовался, что в детдом попасть трудно. Может как раз я и не попаду? А если меня туда не устроят? На улице не останешься, в крайнем случае при больнице поживешь. У нас одинокий сторож жил, позавчера на фронт ушел, его комната пустует, вот и вселим тебя. Я даже размечтался, что заделаюсь сторожем, буду сидеть на табуретке у ворот и впускать посетителей. Вскоре неразговорчивый доктор разрешил мне встать с постели. Галя принесла мне шлепанцы и мужской байковый халат. Когда я в первый раз встал, ноги в коленках у меня подогнулись, а пол оказался где-то далеко. Верно, я сильно вырос, пока лежал в больнице. Два дня Галя водила меня подругу, но вскоре я креп. И через неделю меня выписали. Нашлось все-таки мне место в детдоме. В своем кабинете доктор узбек выслушал мне грудь через трубку, постучал холодным молоточком по спине и простился за руку. – Прощай, путешественник, – сказал он, – вот тебе направление в детдом, поживешь пока там. А как война кончится, домой вернешься, тогда маме передашь наш узбекский привет. Оказывается, Галя ему сказала, что моя мама тоже врач. Он подал мне бумагу с печатью, потрепал по плечу и ушел. Я сразу стал торопить Галю принести мои вещи. «Скорей, скорее, Галя, как бы не опоздать!» Галя уговаривала меня не спешить, смеялась надо мной. «Глупый, это ведь не поезд, не опоздаешь!» Но я не соглашался. Надо еще найти детдом, добраться, понимаешь? Дорога в приемную по коридору показалась мне очень длинной. Галя подала мне ленинградские штаны, и рубашку с молнией, В кармане рубашки нашел мамину розовую расческу красный мелок. Сальный ватник и рваную ушанку я думал оставить тут. Не хотелось в таком виде являться в детдом, но Галя не позволила мне выйти раздетым, сказала, что на улице еще прохладно, а в детдоме меня все равно переоденут во все новое. Когда мы с Галей вышли на крыльцо, я зажмурился. День был такой яркий и солнечный. Пока я болел, в каканде настала весна. Земля в больничном саду была покрыта серой прошлогодней травой, но везде пробивались острые зеленые травинки. Деревья стояли еще голые, но на ветках уже набухали коричневые и красноватые почки, и висели красные длинные сережки. Я шел рядом с Галей по дорожке к воротам, как по ковру, и нарочно топтал красные сережки тополей. Они сыпались деревьев мне на голову, на плечи. У ворот я остановился взглянул на Галю. Мне не хотелось уходить. Пусть в детдоме и кино, и концерты, но тут я привык ко всем. Я с грустью посмотрел на сторожку у ворот, куда уже поселилась недавно новая сторожиха, прижался к Гале головой. Она тоже расстроилась, всхлипнула обняла меня и сказала. Не бойся, я тебя навещать буду, не робей, я тебя не брошу, братик мой. Погода стояла хорошая. Воздух был такой светлый, будто солнце распустилось в нем, как сахар в стакане чая, и мне стало легче. А может, в детдоме тоже будет хорошо? И я вышел из ворот больницы на улицу. Часть четвертая. Детдом. Детдом находился в старом городе, где прежде, до революции, жили одни узбеки, где все дома были глиняные с плоскими крышами, и стояли они за толстыми глиняными заборами. Ещё в больнице Галя объяснила мне, как надо идти туда. Я дошёл до конца широкой улицы, на которой была больница, свернул налево к речке, перешёл через мост и сразу понял, что попал в старый город. Теперь я шёл по узкому переулку между глиняными заборами. Домов здесь не было, а переулок выходили только маленькие двери, деревянные, тёмные от старости, но красивые с мелкой резьбой. За заборами виднелись плоские крыши с трубами, А где же детдом? Переулок так часто поворачивал то вправо, то влево, что мне несколько раз казалось, что я попал в тупик, но я огибал угол и шел дальше. По таким кривым переулкам я никогда не ходил. Лабиринт настоящий. Я стал бояться, что заблудился, когда вдруг увидел трехэтажное каменное здание, на стене его была прибита синяя табличка. Детдом. Нашел, наконец. В глиняном заборе вместо резной двери была синяя калитка. Я толкнул ее и вошел во двор. Он показался мне странным. Голый, без единой травинки, и серый, как заборы в переулке. Три дерева росли посреди двора. Под деревьями на скамейке сидел мальчик. Я направился к нему, но меня окликнули. «Тебе кого?» Я обернулся и заметил слева у забора под фанерным грибом девочку. На ней было красное платье с белыми горошками. Я сразу вспомнил наши ленинградские чашки. Точь-в-точь, -точь, как платье у девочки. Ее волосы были очень светлые и пушистые, как одуванчик. На коленях она держала прыгалки. Девочка встала с лавочки, поглядела на мой грязный ватник, рваную ушанку, взмахнула прыгалками, опять села и спросила. «В детдом идешь?» «Да, к директору». «Проходи». – сказала девочка. – Ну иди же! Я понял, что она дежурная. В глубине двора стояли четыре флигеля. Куда же идти? К девочке мне почему-то не захотелось обращаться с таким вопросом. Мальчишку что ли спросить? Он сам шел ко мне. Мальчишка был курносый, лицо у него было озорное, на щеке сидела черная родинка, какие у девчонок бывают. Он остановился, сунул руки в карманы длинных штанов, Поглядел на мой сальный ватник, ушанку и хмыльнулся, хотя смеяться ему было нечего. Сам был невеликим франтом, на голове мятая военная фуражка, штаны сатиновые и тапки на ногах. Так ничего и не спросив у него, я повернулся, но мальчишка сам заговорил со мной. «Эвакуированный?» – спросил он. – Ага. Я ждал, что он спросит, откуда я, но мальчишка пренебрежительно проговорил все эвакуированные куски и довески. Слова его были глупые, и я засмеялся ему в лицо. – Я довесок? – спросил я. – А кто же? – ответил мальчишка. Тот он вынул из кармана вишневую косточку, показал мне ее, сунул в рот и стрельнул косточкой мне в щеку, а сам бросился к фанерному грибу. Вот когда я вскипел от злости, я решил, что в обиду не дамся, схватил земли что-то и со всего размаха швырнул мальчишку. Он отскочил в сторону, а девочка с прыгалками закричала на весь двор и села на землю. Я сперва не понял, почему она плачет. На крыльцо из самого большого флигеля выскочила старуха в черном платке с красными цветами. За ней невысокий черноволосый взрослый мальчишка. На шее у него был пионерский галстук. По годам это не пионер, я догадался, что это вожатый. Девочка закричала еще громче. Мальчишка с родинкой помчался за угол флигеля и спрятался. А я остался посреди двора и решил ждать, что будет дальше. Камень. Старуха наклонилась над девочкой, подняла земли что-то и показала вожатому – Товарищ Садыков, гляди-ка, товарищ Садыков, батюшки мои, камнями бросаются, вот до чего дошло. А если бы в глаз попало? Камень, но ведь я не первый начал и в девчонку не метил, она сама подвернулась и, наверное, с перепугу ревет. Притвора! Вожатый взял камень и крикнул мне, кто у дерева стоит? Иди сюда, быстро! Голос у него был громкий, командирский, старуха стаскивала чулок с девочки ноги. Чулок был в крови, я испугался. «Откуда явился, отвечай», – сказал вожатый. Я нерешительно подал ему направление с печатью, он развернул бумагу, но читать не стал и также отрывисто спросил, «С какой стати камнями бросаешься, ну?» Я не знал, что ответить, жаловаться на курносового мальчишку не хотелось, а то сразу признают меня ябедой. «Это направление», – наконец выговорил я. Я из Ленинграда приехал. – Пионер? – спросил вожатый. Я кивнул головой. – А ведешь себя не по-ленинградски и не по-пионерски. Вожатый взял мою бумажку, сказал что-то старухе, назвав ее тетей Олей. Девочка в красном платье поднялась земли, хромая, подошла к вожатому. – Притворяется неженка, – подумал я. Вожатый поднял прыгалки, взял девочку за руку, и они вместе пошли к маленькому домику в глубине двора. А я стоял у дерева, не зная, что делать. Почему на ребят обязательно всякие несправедливости валятся? Хорошо взрослым жить, а тут с тобой каждую минуту всякая ерунда случается. Разве я хулиган никогда им не был? Просто таким, как этот мальчишка с родинкой, надо отпор давать, необходимо, чтобы не воображали, что их боятся. Иначе от них жить я не будет. А получилось наоборот. Я же и виноват и даже неизвестно, приняли меня или нет. Вожатый ничего не сказал, бросил одного во дворе и ушел. Я сердито посмотрел на старуху. «Ты что, из подобия смотришь?», — сказала она мне. «Недоволен. Ох, и распустились вы без родителей. Государство им все в первую очередь предоставляет, ради них и кровь проливают на фронте, а они ничего не ценят». «Мы-то ценим», — начал я. Да что с тобой я буду разговаривать, перебила она. Пусть с тобой директор, Осип Петрович, поговорит. А мое дело маленькое. Идем в Белевую. Вожатый Садыков велел тебя переодеть в канцелярию прислать. Нет, распущенные вы эвакуированные. Я сама эвакуированная мне за вас стыдно. Старуха не переставая корила меня, пока мы шли по двору. Так мы и взошли на крыльцо трехэтажного дома, попали в коридор из него в большую комнату. В комнате стояли сундуки, обитые жестяными полосами лентами. По стенам на полках лежали одеяло, подушки, полосатые тюфяки. Это была бельевая. Галя говорила, что в детдоме мне все новое дадут, неплохо будет отделаться от сального ватника и рваной ушанки. Я смирно уселся на табуретку посреди бельевой. Девочки на пальто. Тетя Оля, как звали старуху, открыла один сундук и не спеша подошла ко мне. «Ну и ватник у тебя», – сказала она. «Да чего страшный? Постой, белье погляжу. Нет, белье у тебя чистое. И рубашка ничего. Ну ладно, после бани я тебя во что-нибудь наше переодену. А пока ватник снимай и шапку давай». Тетя Оля стала выкладывать из сундука ватники, шубы, куртки. Я глядел, как она роется, а сам думал. «А все-таки как ребята живут в детдоме? Галя меня сюда самодеятельностью и концертами завлекала, но тут очень строго. Или привыкнуть можно? Хотя бы Галя не забыла обо мне. Сегодня, наверное, уж нельзя, а завтра обязательно к ней сбегаю, а если очень придираться будут, уйду назад в больницу. Не сторожем, так поваренком устроюсь. Галя меня не прогонит, и доктор пожалеет». Тётя Оля, забыв про меня, рассматривала каждое пальто, выворачивала об шлага, дергала пуговицы и все откладывала на табурет. Она долго рылась в сундуке, и пока вынимала брюки, ватники, я приглядел себе бархатную коричневую курточку. Пока я разглядываю ее, тетя Оля достала суконное пальто с серыми пуговицами в золотых ободках. Она долго вертела его в руках, вздыхала, встряхивала и, наконец, протянула мне. «Вот тебе пальтишко!» – сказала она в самую пору. Я взял пальто, поглядел на пуговицы и молча положил на табуретку. Это пальто нельзя было носить, в нем прежде какая-то девчонка ходила. «Что, не нравится?» – сурово сказала тетя Оля. «Скажите-ка, какой модник к нам заявился? Пальто ему не нравится». «Я не модник», – ответил я. «А просто это пальто девочкино. Отдайте мне ватник». Я это пальто не возьму. Тетя Оля молча посмотрела на меня и стала бросать в сундук, ватники и шубы. Набросала их до самого верха, захлопнула крышку, выпрямилась и сказала. Ты с дракой вошел в детдом. Я. Может, скажешь, что ты в жизни ни с кем не дрался? Наверное, тот же парень с родинкой нашел бы, что ответить тете Оле. Я решил поступить по-другому. Взял пальто, надел его. Застегнул на все пуговицы, и глаза у меня стали мокрые. Я заморгал. Ведь ребята засмеют меня в этом пальто. Но разве эта старуха понимает что-нибудь в наших ребячьих делах? «Можно уходить?» – спросил я. Она молча взглянула мне в лицо, подергала пуговицы на моем пальто. Я видел, что старухе было жалко меня. Она поискала что-то на полках, нашла шапку с ушами совсем новую и протянула мне. «Ладно уж», — сказала она, — «бери эту, по утрам холодно, хорошо в ней будет. Ну, иди, а если увижу, что ты парень самостоятельный, я тебя не обижу, новенькое пальтишко дам». в «Горе, они жизнь», — сказала она и стала рассматривать мой сальный ватник. Винегрет. Все равно от тети Оли я вышел расстроенный и сбитый с толку. Навязала она мне это пальто с женскими пуговицами, и надо было его брать проходу из-за него не будет. Даже Галя может не пожалеет, а скажет, какой же ты Юлька покладистый, мой братик напористее был. А что, разве не правда? Я вышел на крыльцо, огляделся и вижу, во дворе выстроились две длинные шеренги ребят. В одной шеренге стояли мальчики, одеты они были одинаковы в синие ватники длинные сатиновые штаны. В другой шеренге стояли девочки в разноцветных платьях и коричневых курточках. «Лучше мне не показываться, подождать на крыльце, пока ребята уйдут». Тут мальчики по-военному развернулись и зашагали гуськом к длинной застекленной террасе, а девочки остались. В шеренге я заметил ту беленькую девочку, в которую я угодил камнем. На ноге у нее была марлевая повязка. «Значит, все же здорово я и ногу поранил». Но девочка не смотрела в мою сторону, она весело разговаривала с соседкой, наверное, узбечкой, девочкой в пестрой тюбетейке, с черными мелкими косичками, в широком, длинном до пят платье. Девочка в тюбетейке слушала, а сама смотрела на меня. Лицо у нее было некрасивое, смуглое, большое, но приветливое и умное. Стояла она как-то независимо и глядела на меня важно, как хозяйка. «Чего стоишь?» – спросила она глухим, нерусским говором. – Становись строй! Мы идем в столовую, обедать пора. Хоть я и решил, что лучше к Гале вернуться, но все равно очень обрадовался, что меня позвали. Сбежал с крыльца-стал возле узбечки, и мы отправились через двор к террасе. Стеклянная терраса была уставлена столами и скамейками. Ребята гуськом шли столов и быстро рассаживались, будто играли в «Море волнуется». Я тоже спешил съесть, нечаянно толкнул узбечку, она обернулась и сказала строго – не толкайся, мальчишки все равно вон где обедают. Узбечка показала на соседний стол, за которым сидели одни мальчишки. В конце стола я заметил свободное место, пошел туда, сел на край скамейки и вижу – рядом сидит курносый с родинкой. Я встал и опять сел. Другого свободного места не было. Да и трусом решил себя не показывать. Из окошка в стене кто-то начал подавать тарелки. Две высокие девочки в белых халатах брали из окошка тарелки и разносили по столовой. В это время в столовую вошел быстрой походкой вожатый Садыков. Я немного смутился, сунул руки под стол, опустил голову. Может, нельзя было бы без спросу садиться обедать? Заговорить с вожатым об этом при всех я стеснялся. В это время девочка в халате поставила передо мной тарелку. В тарелке был винегрет. Не успел я вынуть руки из-под стола, как мальчишка с родинкой. Передвинул мою тарелку себе, а свою отдал соседу. Взглянул на меня, засмеялся и стал есть винегрет. В столовой зазвенели тарелки, ложки. Все кругом ели, а у меня даже тарелки не было. Я уже хотел встать и подойти к Садыкову. Так бы я и сделал, но мальчишка с родинкой вдруг откуда-то достал пустую тарелку с отбитым краем и поставил передо мной. Тогда я уж не выдержал. Повернулся к мальчишке, вцепился обеими руками в его плечи и увидал, что к нашему столу идет садыков и сердито грозит мне пальцем. Слёзы сами брызнули у меня из глаз. Думаете, потому что я рева? Нет, я еще не совсем поправился, слабый был. Я закрыл лицо руками и заревел. Реветь при всех мне было очень стыдно, но справиться с собой я не мог, хотя и понимал, что свой авторитет теряю. Я отпихнул Курносова, выбрался в проход и выбежал из столовой. Двор был пустой. Я бросился к калитке, пробежал мимо фанерного гриба, когда калитка распахнулась. Во двор, прихрамывая, вошел немолодой военный в очках, с рукой на перевязи. Это был тот военный, с которым я встретился в день приезда на базаре, которого я так хотел отыскать. Здоровой рукой он поймал меня за плечи и знакомым спокойным голосом спросил, «Мчишься куда? Послушай-ка, ревешь о чем?» Я захлебывался от слез и ничего не мог сказать. Он прижал мою голову к себе и сказал на ухо, «Постой, дружище, девочки идут, довольны реветь». Я остаюсь. И столовой вместе с Адыковым шла к нам девочка, в которую я угодил камнем. Я вытер слезы, всхлипнул в последний раз и насторожился. В больнице я вспоминал военного. Галя о нем рассказывал. Мне сейчас показалось, будто я увидал старого знакомого. Это счастье, что я встретил его. Только вожатый такого ему наговорит. И эта девчонка... Зачем она сюда бежит? И торопится, я бедничать будет. Она подбежала первая. "Осип Петрович", сказала она военному, "видите, плачет новенький. Это его Славка довел. Правда, Славка Славка новенького сперва куском обозвал доевском, а потом винегрет отнял. Новенький из-за него не обедал". Я глядел на вожатого, на девочку и боялся радоваться. Неужели вожатый Не мне, а мальчишке с родинкой. Славке грозил. А девочка не сердится, что я в нее камнем. Значит, она только с виду неженка? Постой, Зорька, строго сказал военный. Не тараторь. Я не тараторю, я объясняю, сказала она. Она подошла еще ближе к военному и стала рассказывать, как Славка сунул в рот косточку и стрельнул. Вожатый перебил ее. «Осип Петрович», — обратился он к военному, — «со Славкой я говорил, он сегодня в строю перед новеньким извиниться, а вот этот молодец тоже, видно, боевой, камнями бросается. Это дело?» Я украдкой взглянул на военного. «Конечно, не дело. Я вспомнил, как военный встретил меня на базаре, когда я с картавым дрался. Но девочка участливо смотрела на меня. У Садыкова лицо тоже было добродушное. Ты куда это мчался?» «Бежать собрался?» – спросил он. Сознаваться в этом мне не хотелось, и я замялся. «Погоди, Садыков», – рассудил Осип Петрович. «Сейчас разберемся. Мне кажется, мы с этим пареньком знакомы». «У меня словно гора с плеч свалилась» знакомы мы на базаре встретились. Я ленинградец. Вы меня к дяде провожали. На улице янги -Хаят. Я вас искал, только адрес забыл. Ведь мой дядя в армию ушел. А потом я три месяца в больнице лежал». Много раз я потом вспоминал свою неожиданную встречу с Осипом Петровичем. Вспоминал и радовался. Не встретя тогда Осипа Петровича у калитки, Может, все по-другому получилось бы, ушел бы я оттуда, и не было бы у меня такого защитника. Два раза Осип Петрович выручал меня из беды. Я его любил, особенно привязался к нему, когда он помог мне в третий раз. Но об этом случае я после расскажу. Осип Петрович был директором детдома, и я остался у него. Через полчаса мы с беленькой девочкой Зорькой сидели на кухне. На подоконнике стояли тарелка манной каши и винегрет. Рядом лежали Зорькины прыгалки. Зорька глядела, как я ем, и рассказывала, что она тоже ленинградская. Говорила, что в Какан приехала две недели назад, что в Ленинграде сейчас очень плохо. Немцы день и ночь бьют по городу из дальнобойных пушек. Из-за Гитлера там есть стало нечего. В их доме два мальчика умерли от голода. Мама ее тоже умерла. Зорька задумалась, замолчала. А потом стала рассказывать, как трудно теперь выехать из Ленинграда. Немцы все дороги захватили, оттуда можно только пешком уйти. Зорькин папа тоже военный, он майор Красной Армии и сам поехать с Зорькой не мог, он довез ее на салазках до сборного пункта у заставы. Там Зорьку с другими ребятами посадили на грузовик, ехали по ледовой дороге через Ладожское озеро. За Ладогой пересадили ребят в эшелон и сюда привезли. Только не все ленинградские в этот детдом попали. Я поглядел в окно. На дворе сидела на скамейке девочка-узбечка. Перед ней стоял маленький мальчик в матроске. Он держал раскрытую книгу. Узбечка что-то объясняла ему. Зорька так быстро болтала, что я не все запомнил, что она говорила. «Это Гоша, остров» показала она на мальчика с книгой. «Он со мной из Ленинграда приехал. Он тут самый маленький, еще семи лет нет. Его хотели в дошкольный детдом перевести а он не хотел со мной расставаться. Но его и оставил Осип Петрович. Он добрый. И это моя подруга Иргашой в Тюбетейке. Она Гошу азбуки учит». Я спросил, «А кто она такая, Иргашой?» «Узбечка. У нее даже дом есть» за нашим забором, маленький такой, только у нее мама и отец умерли, и она давно в детдоме живет. Знаешь, одна Иргашой и еще 10 ребят здешние, как канские. другие у нас все эвакуированные. Мне стало неловко, и я-то решил, что всех несчастнее, оказалось, что все тут горе видели. А Славка, заинтересовался я. И Славка, ответила Зорька, он тебя довеском просто так назвал, из озорства, он тоже эвакуированный, только неблагодарный и распущенный, он наш авторитет подрывает. Тетя Оля говорит, для эвакуированных горсовет лучше детдом отдал, а он уже два раза убегал, в Фергане был, в городе Ош, он даже пальто детдомовское потерял, разве это хорошо, теперь все для фронта надо беречь, а он небережливый, все на нем горит. Тут Зорька примолкла и нагнулась ко мне. «Ой», — сказала она шепотом, — «что это у тебя красивое такое?» Она вытащила из кармана моей рубашки мамину расческу и стала любоваться ею. Расческой я не причесывался, в больнице меня обрили наголо, а тут все мальчишки бритые. И все же отдавать ее мне было жалко, мамина память, но Зорька так восхищалась, так расхваливала гребенку, что я сказал». «Ладно, дарю ее тебе». Зорька запрыгала, как мячик. «Юлька», — сказала она, — «ты добрый, я с тобой дружить буду. Честная пионерская, я про тебя папе напишу, велю ему в штаб сходить в Ленинградский и узнать, где твоя мама. Вот». «Правда напишешь?» — обрадовался я. «Когда?» «Сегодня», — обещала Зорька. Где-то недалеко заиграла труба, Она словно пела в нос громким и толстым голосом, потом забил барабан. «Слышишь?» – спросила Зорька. Она выбежала из кухни, и я тоже вышел во двор. Калитка детдома была распахнута, ребята парами выходили на улицу, а девушка в белом халате, воспитательница, останавливала каждого, ставила отметку в большом журнале, который был у нее в руках, и выпускала в калитку. Труба все пела, барабан бил что случилось ко мне подбежала взволнованная зорька узбекский праздник начался крикнула она видишь ребята с садыковым в городской парк уходят представление смотреть воспитательница их записывает у нас без записи нельзя понял а я не пойду меня с гошей иргашой к себе пригласили в свой узбекский дом пойдем с нами а иргашой позовет зорька побежала к иргашой Иргашой поглядела на меня, кивнула головой и улыбнулась. «Надо осмотреться!» Я совсем забыл, что час назад впервые вошел в этот двор. Мне казалось, что я тут давно живу, давно знаю Зорьку. Да еще, как бывало в Ленинграде, отправляюсь сейчас в гости. Домик Иргашой стоял за нашим забором около кухни. Иргашой с Зорькой побежали туда. У забора стояла повозка на двух высоких, чуть ли не в рост человека, деревянных колесах. Это была арба, узбекская телега. Девочки по колесу, как по лестнице, влезли на арбу, а нам с Гошей велели подождать, пока они приготовят угощение. С арбы девочки влезли на забор и спрыгнули во двор к Иргашой. Мы сели с Гошей на скамейку под деревьями. «Ты сиди, а я осмотрюсь, крикнешь мне, когда Зорька нас позовет», – сказал я Гоша. «Крикну, крикну», – согласился Гоша. Он был покладистый мальчик. Он взялся строить сооружение из камней, вроде дзота, а я отправился осматривать детдомовский двор. Во дворе, кроме четырех флигелей, стоял еще большой дом с высоким крыльцом. Окнами он выходил во двор, я заглянул в окна. Там стояли парты. Это были классы. Ну а другие дома… «За стеклянной террасой, где мы обедали, помещался клуб. Он был пустой. Я забрался по лезеньке на сцену, обошел вокруг рояля и увидал на стене громадную географическую карту. Я догадался, почему ее здесь повесили. Наверное, в клубе садыков проводил сборы. Красными флажками через города и реки шла линия фронта. Я стал рассматривать ее. Дошел до Ленинграда. Как же тесно окружили враги мой город». Потом я стал разыскивать города, мимо которых проезжал. От Ленинграда поехал я вниз, к югу, через Горький. Поплыл мой палец по Волге. Вот обогнул я Аральское море, перевалив Мугаджары и остановился почти у самой границы Ирана. Ну и путешествие я совершил. Самому глядеть удивительно. За стеной стучали, пила визжала. Я спрыгнул со сцены, отправился в соседнее помещение и попал в столярную мастерскую. Около длинного стола с деревянными чербаками и рубанком стоял мальчик в военном френче в пилотке. Лицо его показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить, где я видел его. «Здорово!» – сказал я. Мальчик кивнул головой. В мастерской около стен стояли деревянные козлы с тисками на одном конце. Мальчик уселся на козлы верхом, как на коня, и начал укреплять в тисках чербак. «Зачем тебе козлы? Что ты делаешь?» «Это станки столярные», – ответил мальчик. «На них лучше сидя работать. А чербак – заготовка. Из нее что хочешь получается». Он показал на полке, где лежали ложки, штукатулки, скалки, деревянная ступа с пестиком. «Мы все сами сделали для нашего деддома Я подошел ближе и заметил, что у мальчика вместо кисти култышка. «Эй!» – закричал я. «Да ведь это ты, партизан!» Не помнишь, разве в больнице через окно переговаривались? «Ну да, это я!» обрадовался мальчик. «Как же я тебя сразу не узнал?» Он тут же изобразил страшную рожу, за которую нас особенно ругала Галя. Мы глядели друг на друга и смеялись. В больничном саду, в халате партизан мне казался выше и старше. «А ты правда партизан?» спросил я. «Ага», — ответил он. «Оказалось, что Ваня Маслов...» Так звали мальчика. Полгода прожил с отцом, председателем колхоза, с матерью и старшим братом в лесах, там, где орудовали наши украинские партизаны. Однажды, во время налета фашистских истребителей, Ваню ранило. Партизаны переправили Ваню через линию фронта, а сюда его привезли в санитарном поезде. Сперва он в больницу попал, а оттуда его, как и меня, в детдом определили. Я расспрашивал его про здешние порядки, про ребят. «Тебе тут нравится? Осип Петрович добрый?» «Верно, очень добрый. А вот Садыков вожатый кажется злой». «Садыков? Он не злой», — ответил рассудительно партизан. «Он просто немного горячий, ты его не бойся. Садыков сам детдомовский, поэтому боевой. Он здешний, в кишлаке родился, но родителей своих не помнит. Они давно умерли. Садыков ничего, его сам Осип Петрович уважает. Он очень дельный». В кино нас по воскресеньям водит, книги в библиотеке выдает, он даже на рояле играть умеет, хоровой кружок ведет. Он хочет, чтобы нам жилось хорошо. Только он еще молодой, ему с нами трудно. Один Славка с ума сведет. Я согласился с Ваней, что нелегко Садыкову. В это время во дворе раздался жалобный крик. и а и а а а а а а а а а а «Пойдем!» – предложил он. «Я тебе детдомовских осликов покажу!» Из мастерской дверь выходила прямо в сад. За изгородью ходили четыре серых ослика. Один, самый маленький, увидел партизана и опять закричал «Иа! Иа!» и побежал к изгороди. «Это мой!» – сказал Ваня. «Видишь, знает меня и слушается. Я его Факой зову. Хочешь покататься на нем?» Мы вывели Факу во двор, но тут над забором показалась светлая, пушистая зорькина голова. «Юлька! Гоша!» – крикнула она. «Идите!» Я заторопился. «Идем со мной в гости к Иргашой!» – предложил я партизану. «Я попрошу, чтобы тебя тоже позвали!» Но Ваня отказался. «Я в городской парк иду представление смотреть. Там тоже угощение будет. Я только старших ребят дожидаюсь. Они еще из школы не вернулись. Пока!» Партизан помог мне подсадить Гошу на арбу, я махнул рукой партизану на прощание, спустил с забора Гошу и спрыгнул за ним. Вот еще удача. Партизана встретил. В случае чего, если Славка приставать будет, мы с Ваней покажем, где раки зимуют. Дворик и домик Иргашой были такие маленькие, будто игрушечные. Они были глиняные, желто-серые. Дворик был чисто выметен, как пол в комнате. Желтая соломенная циновка с красной каймой лежала у порога. А на циновке, сложив ноги калачиком, сидела узбечка в полосатом платье. Лицо у нее было старое, морщинистое, но очень ласковое. Две черные косы висели за спиной. На груди было ожерелье из крупных пестрых камешков. Узбечка месила тесто на широком плоском блюде. Она глядела на меня и улыбалась. – Здравствуйте, – сказал я. Узбечка улыбнулась мне головой. «Ой, эй, Ленинград!» – сказала она гортанным голосом. «Ой, эй, плохой тебе, плохой! Кокант якши, хорошо будет!» «Откуда она знает про меня?» – девочки рассказали. «Это кто такая?» – шепотом спросил я Зорьку. «Ульмасай Апа», – ответила Иргашой, – «моя мама подруга». «Ульмасай» – это имя, Апа – значит тетя, по-вашему». Она добрая, нам на праздник муку дала рис и, видишь, узбекское угощение готовит. Ульмасай Апа сейчас живет одна, у нее два сына на фронте. Ты ее не бойся, мы все про тебя ей рассказали, она эвакуированных жалеет, только плохо по-русски говорит. – сказала Ульмасай Апа, – ничего, якши, хорошо будет! Иргашой помогала Ульмасая Па раскатывать лепешки, а я пошел к Зорьке, которая сидела на корточках перед громадным глиняным горшком, похожим на яйцо, и раздувала под ним угли. По углям бегали оранжевые огоньки. «Что это такое?» – удивился я. «Неужели это печка? Смешная какая, не то квашня, не то горшок». Совсем не квашня, даже рассердилась Зорька, конечно, печка, только не русская, а узбекская. Она каменным углем топится. В Узбекистане ведь нет лесов, тут печи углем топят. Рядом с печкой стояла на двух камнях большая сковородка, черная, с высокими краями. Зорька сказала, что эта сковорода – казан. Казан был прикрыт серебристым блюдом. Из-под блюда шел вкусный пар, а под казаном – тазан. Тоже краснели угли. Тут плов варится, весело объяснила Зорька. Угощение будет замечательное. А в этой печке ульмасай опа лепешки будет печь. Тоже по-здешнему. Я сама еще не знаю, как это делается. Дверь в дом открыта. Я загляну туда. В маленькой комнате с глиняным полом и стенами было крохотная как форточка, оконца Там не было ни стола, ни стульев. Одна большая деревянная кровать – покрытая кошмой стояла у стены. «Юлька — Юлька! — крикнула Зорька. — Иди скорее! Ульмасай опа лепешки сажает! Старуха стояла около печки и щелкала по глиняным стенкам печки пальцем. Наверное, пробовала, горяча ли? Глейный горшок звенел, как стеклянный, рядом стояла Иргашой и держала блюдо с лепешками. Ольма Сайапа сняла крышку с печки и очень ловко и быстро прилепила все блины к стенкам и снова закрыла ее крышкой. «Чудо-печка!» – радовалась Зорька. – Ни сковороды, ни противня не надо, поняли? Из чудо-печки сразу запахло печеным тестом. У меня слюнки потекли. Пока пеклись лепёшки, я по лестнице, приставленной к дому, забрался на плоскую крышу, и хоть домик был маленький, с его крыши, как с колокольней, город был далеко виден. Кругом были узкие кривые переулки и такие же чистые маленькие дворики и плоские крыши. Всюду, будто свечки, поднимались голые пирамидальные тополя. А вот и такие же печки во дворах, глиняные горшки. Над печками вились синие струйки дыма, наверное, везде плов готовили, лепешки пекли. Слева сквозь голые деревья видна была площадь, на ней собрался народ. В кругу стояли два старика, один держал громадный барабан, другой трубу из красной меди. Труба была в два раза больше старика, наверное, она была тяжелая, но старик поднял ее прямо вверх, будто трубил в небо. Труба пела одну и ту же короткую песню, она была совсем не похожа на наши, и я не мог ее запомнить. Из толпы вышли две девушки в широких белых платьях до самых пяток. Стали друг перед другом, опустили головы и закружились, труба запела еще громче. «Готово!» кричала внизу Зорька. «Юлька, слезай, готово!» Когда я слез вниз, кровать с кошмой уже стояла во дворе. На кровати, поджав ноги, сидели Зорька и Гоша. «А где же у Маусай-апа?» – спросил я. «Ушла», – ответила Зорька, – «у нее свои гости будут, а ты к нам залезай. Что ты удивляешься, думаешь, это кровать? Это стол узбекский, стульев тут не полагается, надо обязательно сидеть вот так, на корточках». Посреди кровати на серебристом блюде лежали четыре лепешки, Пышные, румяные и такие горячие, что я обжег себе пальцы, когда Зорька дала мне одну лепешку. Иргашой разложила в пиалы плов, влезла к нам, и мы начали пировать. Давно я не ел так вкусно. Плов был розовый, рисинки так и рассыпались в нем. Он был сладкий от кусочков моркови и острый от лука и красного перца. А лепешки так и хрустели на зубах. «Вкусно?» – все время спрашивала Зорька. Верно? Очень вкусно. Узбеки любят угощать, они очень гостеприимные, поэтому к ним столько эвакуированных приехало отовсюду. Из Белоруссии, с Украины, из Литвы, из Латвии. И они всех приняли, никому не отказали. Сейчас тут эвакуированных даже больше, чем узбеков. Правда, сам Осип Петрович нам говорил, а зато, когда война кончится. Мы к себе узбеков будем звать в гости, а ты, Иргашой, будешь самый знаменитый гость. «Приедешь ко мне, Иргашой?» – спросил Гоша. «Нет, она ко мне приедет», – твердила Зорька, – «а к вам только приходить будет, жить она будет у меня». «Ладно», – согласилась Иргашой, – «я ко всем приезжать буду». И велела нам брать плов вместо ложек кусочками лепешек, как лопаточками. Она, видно, была девочка очень серьезная и не любила много говорить. Я ел, а сам любовался чистым двориком, красной циновкой у порога, глиняной печкой, похожей на яйцо. «Ни за что бы из такого дома не ушел», – сказал я. И стал расспрашивать Иргашой, давно ли какант построили, почему тут глиняные дома и заборы, и такие маленькие окошки. Иргашой сказала, что Кокант – Очень древний город, и прежде был столицей узбекского ханства. Тут много старых мечетей и дворцов. Окошки тут маленькие для того, чтобы в доме летом было прохладно, а дома строят глиняные и невысокие, потому что тут бывают землетрясения. «Настоящие?» – спросил я. «Да нет», – вмешалась Зорька. «Просто земля под ногами, как лодка, покачается, и все, я знаю. При мне одно землетрясение было». Громко застучали в деревянную калитку. «Отворите!» — крикнул знакомый голос. «Откройте! Мальчик эвакуированный! Юля семёнов тут!» «Кто меня зовет? Зачем?» — сполошился я. Спрыгнул с кровати, отодвинул засов у калитки. Она распахнулась сама. «Галя пришла!» — закричал я и бросился к ней на шею. «Мне в детдоме сказали, что ты в гостях!» — засмеялась Галя. «Я тебе беспокоилась, не вытерпела даже, прибежала. Ну как, ребята не обижают?» «Это меня-то?» сказал я. «А как хорошо, что ты пришла, и тут знаешь, кого нашел? Военного!» «Помнишь, я про него в больнице рассказывал, которого на базаре встретил? Это директор нашего детдома, и партизан тут, его в Ване зовут Масловым». «Счастливый ты, Юлька!» – обрадовалась Галя. Я говорила, все будет хорошо. Галя была нарядная, в белой кофточке, вышитой крестиками, совсем паночка из майской ночи. Ведь я всегда ее видел только в больничном белом халате. Я и журналы тебе принесла, это доктор наш вспомнил про них и велел тебе отдать, он тебе привет шлет. Она подала мне альбомы с вырезками, журналы вокруг света и газетный сверток, в котором была завернута Моя любимая паренная Айва. Я познакомил Галю с девочками и с Гошей. Мы показали ей дом, кровать, печку. Галле тоже очень нравилась у Иргашой. Потом мы уселись вместе на кровать, разделили Айву, и я стал показывать девочкам мои вырезки из газет. Иргашой меня похвалила. – Ты, Юлька, развитой. Покажи свои альбомы Садыкову. Он давно хотел такие делать, он тебя похвалит. Я стал показывать свои журналы. Зорька удивлялась, что я хорошо знаю географию, а я видел, что Иргашой помнит разные острова и государство лучше меня. Она перевертывала страницы и преспокойно говорила. Канарские острова, берегов Северной Африки, Гонолупу, Тутамалия, Ирхант, знаменитая летчица утонула, Сан-Марина, самое маленькое государство, Непал. «Какая же девочка умная!» – хвалила ее Галя. Когда попадались картинки со осьминогами, питоном или уродливыми людьми, Гоша старался поскорее перевернуть страницу. Но зорьки страшные картины больше всего нравились. Она закрывала Гошу ладошкой глаза, а сама любовалась огромным питоном. Сидели мы недолго. Раздался звонок. Надо было возвращаться в детдом. На прощание я попросил Галю, навещай меня почаще, приходи каждую неделю. И она обещала не забывать меня. В ту же ночь я лежал в большой спальне, уставленной кроватями, под большим стеганым одеялом у окна. Ваня попросил Садыкова дать нам кровати рядом, но Ваня уже спал и другие ребята спали. Гоша говорил во сне, а мне не спалось. Большая луна стояла низко над двором, и мне казалось, что ее можно было достать с неба рукой. Я глядел на луну, думал про Ленинград, вспоминал маму, рассказывал ей про детдом и внезапно уснул. Часть пятая. От советского информбюро. Через месяц я освоился с новой жизнью. В детдоме мне нравилось, и я уже привык, что все тут делалось по звонку. Электрические звонки были не только в классах в спальне, но даже во дворе. В семь часов раздавался первый звонок, и он будил весь детдом. «Подъем!» – кричали ребята. Мы убирали спальни, умывались и шли в столовую. После завтрака в клуб. Там на сборе нам читали известия с фронта, а перед сбором Садыков всегда перекалывал на карте ленточку с красными флажками. Я старался поскорее кончить завтрак, чтобы успеть до сбора помочь Садыкову с картой. Теперь я нисколько не боялся его. Садыков был строгий и вспыльчивый, но зато очень веселый и справедливый. Он целый день проводил в детдоме, даже спал в спальне у старших мальчиков. Он никогда не отказывался переменить книгу, выдать футбольный мяч или объяснить военную новость». Особенно мы сдружились, когда Садыков убедился, что я хорошо разбираюсь в разных фронтовых делах. После завтрака и сбора полчаса до начала уроков у нас были свободные. В это время в Коканде передавали из Москвы последние известия. Газеты приходили сюда лишь на пятый день, а тогда никто не мог дождаться утра, когда из Москвы диктор Левитан своим густым ясным голосом начинал читать сводку с фронта. Она называлась «Терри» от Советского информбюро. «Слушали? От Советского информбюро?» – спрашивали мы друг друга. «Что передавали? Какой сегодня город взяли?» И вот я упросил Садыкова отпустить меня на площадь. Там стоял громкоговоритель, и народ собирался к нему по утрам слушать Москву. Осип Петрович не сразу согласился, когда же Садыков поручился за меня, дал слово, что я не буду опаздывать на уроки, уступил. Я каждый день бегал на площадь, слушал радио, записывал города, где шли бои, приносил свою сводку Садыкову. Я, конечно, гордился тем, что раньше все в детдоме узнаю военные новости. И, правда, никогда не опаздывал. Иногда Садыков сам торопил меня. «Шпарь, Юлька!» – говорил он. – «Как там дела под Керчью? Только скоро!» «Есть?» – «Есть!» – отвечал я. Чтобы сократить путь, я всегда перелазил через забор. Бежал двориком у Малсай Апа соседки Ергашой. Она обычно сидела на пороге дома и вышивала тюбетейки. И я кричал ей «Якши мя сис!» Доброго здоровья! Она кивала головой, улыбалась мне. На площади стоял столб с огромным красным рупором наверху. Я садился на бетонный мостик, под которым журчала вода, и вместе с другими ждал, когда начнется передача. Когда включали Москву, вся площадь бывала полна народу. Все сразу переставали говорить. Лишь только в рупоре начинал стучать маятник больших часов. Потом нежные серебряные молоточки отбивали часы, и густой голос диктора говорил на всю площадь. Внимание! Говорит Москва. Московское время 6 часов. Начинаем утреннюю передачу.